Но почему ему отрезали пальцы? Потому что, объяснил Гильермо, впоследствии он, вероятно, снова пытался создавать музыку. А когда нарушаешь закон во второй раз, тебя лишают способности нарушить его снова. Гильермо говорил совершенно серьезно, и для членов бригады история сахара звучала величественно и страшно, как опера. Они гурьбой ввалились в комнату Сахара и обнаружили, что тот сидит, вперевшись взглядом в стену. «Сахар – это правда?» – спросил поклонник Роджерса и Хамерстайна. «Ты был творцом?» «Да», – признался Сахар. «Но Сахар… Бог вовсе не велит, чтобы человек перестал создавать музыку, даже если тот и нарушил закон…» Сахар улыбнулся. Бога никто не спрашивал. «Сахар», – сказал, наконец, Гильерма. «Нас девять человек в бригаде. Нас всего девять. И мы за много миль от других людей. Ты нас знаешь, Сахар. Мы все до единого клянемся на могилах своих матерей, что никогда никому ничего не скажем. Да и зачем нам это? Ты один из нас. Но пой, черт тебя подери! Пой!» «Не могу», — ответил Сахар. «Но ведь именно это предопределено тебе Богом», — уговаривал верующий. Мы все делаем то, что нам больше всего по душе. И вот тебе на, ты любишь музыку, а не в состоянии пропеть ни одной единственной ноты. Пой для нас. Пой вместе с нами. А знать об этом будем только ты, мы и Бог». Они все обещали. Они все умоляли. И вот на следующий день, когда поклонник Роджерса и Хамерстайна запел «Взгляни, любовь моя», Сахар принялся тихонько мурлыкать себе под нос. Когда верующий запел «Бог наших предков», Сахар стал тихонько подтягивать ему. А когда любитель народных песен затянул «Опустись пониже, мой милый возничий», Сахар присоединился к нему и запел удивительно высоким голосом. Все засмеялись и захлопали, как бы приветствуя голос Сахара. Сахар, само собой, принялся изобретать. Сначала, разумеется, гармонии. Странные, непонятные гармонии, слушая которые Гильермо сперва хмурился, а потом немного погодя стал улыбаться и подпевать, почувствовав, насколько мог, что именно Сахар делает с музыкой. А после гармонии Сахар принялся петь собственные мелодии, на свои же слова. Они изобиловали повторами, слова были просты, а мелодии и того проще. Однако он облекал их в удивительные формы, создавая из них песни, каких никогда и никто прежде не слышал. Они звучали вроде бы неправильно, но тем не менее были изумительно красивы. Прошло совсем немного времени, и вот уже поклонник Роджерса и Хаммерстайна, любитель народных песен и верующий, радостно или скорбно, весело или сердито, распевали их «Знай себе, строй дорогу». Даже Гильермо выучил эти песни, и они так изменили его тенор, что его голос, самый, что говорить, заурядный, стал каким-то удивительно прекрасным. Наконец Гильермо однажды сказал Сахару. «Слушай, Сахар, ведь твоя музыка абсолютно неправильная, приятель. Но мне нравится, какое чувство она вызывает у меня в носу. Эй, ты можешь это понять? Мне нравится, какое чувство она вызывает у меня во рту». Некоторые песни были религиозными гимнами. «Держи меня в голове, Господи!» — пел Сахар, и бригада пела вместе с ним. Были у него песни о любви. «Залезь в карман кому-нибудь другому!» — пел Сахар сердито. «Твой голос слышу поутру!» — пел Сахар нежно. «Неужто все еще лето?» — пел Сахар грустно. И бригада распевала вместе с ним. Проходили месяцы. Дорожная бригада менялась. Один человек уходил в среду, а в четверг на его место заступал другой, поскольку на разных участках требовались разные навыки. Каждый раз, когда появлялся новенький, Сахар замолкал, пока человек не давал слова, и можно было не беспокоиться, что тайна будет сохранена. В конечном счете погубило Сахара то, что его песни невозможно было забыть. Люди, уходящие из бригады Сахара, распевали его песни в других бригадах. В свою очередь члены этих бригад выучивали их и учили им других. Рабочие дорожных бригад пели эти песни в барах и на дороге. Песни людям нравились, они быстро их запоминали. И вот однажды слепой блюститель закона услышал их песню. Он мгновенно понял, кто спел ее первым. Это была музыка Кристиана Харлсона. Поскольку в этих мелодиях, как они не были просты, По-прежнему слышался свист ветра в северных лесах. По-прежнему над каждой их нотой ощущалась тяжесть опадающих листьев. И... и блюститель закона печально вздохнул. Из своего набора инструментов он выбрал один особый. Сел в аэроплан и долетел до ближайшего большого города, неподалеку от которого работала дорожная бригада. Слепой блюститель сел в нанятую машину. И нанятый шофер доставил его туда, где дорога еще только начинала захватывать полоску пустыни. Там он вылез из машины и услышал пение. Услышал, как высокий голос поет песню, от которой заплакал даже незрячий. «Кристиан!» — сказал блюститель. И песня прекратилась. «Это ты!» — сказал Кристиан. «Кристиан, даже после того, как ты лишился пальцев, Остальные ничего не понимали. Все остальные, кроме Гильерма. «Блюститель!» — обратился к нему Гильерма. «Он не сделал ничего плохого!» Блюститель закона криво улыбнулся. «Никто и не говорит, что сделал. Но он нарушил закон. Вот, скажем, тебе, Гильермо, понравилось бы работать слугой в доме богача? Или не хотел бы ты стать кассиром в банке? Не забирайте меня из дорожной бригады!» — сказал Гильермо. Именно закон определяет, где люди будут счастливы. Но крестьян Харальдсен приступил закон. И с тех самых пор бродит по земле, смущая людей музыкой, которая вовсе не для них. Гильермо понимал, что проиграл спор еще до того, как его затеял. Но остановиться уже не мог. «Не делай ему больно, приятель. Мне было суждено слушать его музыку. Клянусь богом, она сделала меня счастливее. Блюститель грустно покачал головой. Будь честным, Гильермо, ты честный человек. Его музыка только сделала тебя несчастным, разве нет? У тебя есть все, чего ты только не пожелаешь в жизни. И однако из-за его музыки ты испытываешь грусть. Все время испытываешь грусть. Гильерма хотел было возразить, но, как честный человек, заглянул в собственное сердце. И он понял, что эта музыка полна печали. Даже счастливые песни что-то оплакивали, даже сердитые песни почему-то рыдали, даже в любовных песнях, казалось, говорилось о том, что все умирает, а удовлетворенность мимолетней всего на свете. Гильермо заглянул в собственное сердце, и там перед ним предстала вся музыка сахара. И он заплакал. «Пожалуйста, не делай ему больно», пробормотал Гильермо, плача. «Не сделаю», — ответил слепой блюститель. Он подошел к крестьяну, который покорно стоял и ждал, и поднес особый инструмент к его горлу. У крестьяна перехватило дыхание. «Нет», — сказал крестьян. Но слово лишь оформилось у него на языке и на губах. Никакого звука не послышалось. Всего лишь шипение воздуха. «Нет!» «Да», — сказал блюститель. Члены дорожной бригады смотрели, как блюститель увел Кристиана. Много дней они не пели. Затем в один прекрасный день Гильерма забыла о своем горе и запел арию из «Богемы». С тех пор они снова стали петь. Иногда они пели песни «Сахара», Эти песни невозможно было забыть. В большом городе блюститель закона дал крестьяну блокнот и ручку. Кристиан тут же зажал ручку в складке ладони и написал: «Чем же я теперь буду заниматься?» Слепой блюститель засмеялся: «У нас для тебя такая работенка, ах, крестьян, крестьян, у нас для тебя такая работенка!» На всем белом свете было всего две дюжины блюстителей закона. Это были замкнутые люди, которые надзирали за системой, почти не требовавшей надзора, потому как она и впрямь почти всем доставляла счастье. Это была хорошая система. Но, как и самая идеальная система, она то тут, то там давала сбои. То тут, то там кто-нибудь вел себя как сумасшедший и наносил вред себе самому. И чтобы защитить всех и каждого, блюстителю полагалось обнаружить это сумасшествие, поехать и устранить его. В течение многих лет лучшим из блюстителей был человек без пальцев на руках, человек без голоса, облаченный в униформу, величавший его единственным именем, которое было необходимо – власть он молча появлялся там, где требовалось его присутствие, и бывало находил самый добрый, самый легкий и в то же время самый действенный способ решения проблемы – исцеление от сумасшествия и сохранения системы. Системы, благодаря которой мир впервые в истории стал отличным местом для жизни, практически для всех. Правда, по-прежнему находились лица один-два человека в год, которые попадали в плен собственных коварных замыслов которые не могли приспособиться к системе, но и не могли причинить ей вреда. Люди, которые продолжали нарушать закон, хотя и понимали, что он их уничтожит. В конце концов, легкие увечья и лишения не излечивали от сумасшествия и не возвращали обратно в систему. Им давали униформу, и они тоже работали, блюдя закон ключи власти отдавали в руки тех, у кого было больше всего причин ненавидеть систему, которую им полагалось блюсти. Сожалели ли они об этом? «Я – да», – отвечал Кристиан в те моменты, когда осмеливался задавать себе этот вопрос. В скорби исполнял он свой долг. В скорби он постарел. И вот, наконец, другие блюстители, относившиеся к этому немому с почтением, ибо они знали, Когда-то он пел великолепные песни. Сказали ему, что он свободен. «Ты отслужил свой срок», — сказал безногий блюститель и улыбнулся. Кристиан вскинул брови, будто желая сказать «И что теперь?» «Иди, поброди по свету». И Кристиан отправился бродить по свету. Униформу он снял, но поскольку он не испытывал недостатка ни в деньгах, ни во времени, редко какая дверь оказывалась перед ним закрытой. Он бродил там, где когда-то жил. Дорога в горах, городок, где когда-то ему был знаком служебный вход в каждый ресторан, кофейню, бакалейный магазин. И, наконец, то место в лесу, где от времени или непогоды разваливался, рассыпался дом, простоявший пустым сорок лет. Крестьян был стар, гремел гром, а он лишь понимал, что вот-вот пойдет дождь. Все эти старые песни... Он оплакивал их в душе. И не потому, что считал свою жизнь особенно печальной. Нет, просто он не мог вспомнить ни одной из них. Однажды, сидя в кофейне близлежащего городка, укрываясь от дождя, он услышал, как четыре подростка, отвратительно бренча на гитарах, исполняют знакомую ему песню. Эту песню он придумал, когда жарким летним днем дорога заливалась асфальтом. Подростки были не музыканты. И, безусловно, не творцы. Но они пели эту песню от всей души. И хотя в ней пелось о счастье, у всех, кто ее слушал, на глаза наворачивались слезы. Кристиан написал на блокноте, который всегда носил с собой, и показал свой вопрос мальчишкам. «Откуда эта песня?» «Это песня Сахара», — ответил лидер группы. «Это песня, которую сочинил Сахар». Кристиан поднял бровь и пожал плечами. «Сахар работал в дорожной бригаде и сочинял песни. Правда, его уже нет в живых», – ответил мальчик. Кристиан улыбнулся. Потом написал. А ребята с нетерпением ждали, когда этот немой старик уйдет. «Разве вы не счастливы? Зачем петь грустные песни?» Ребята растерялись и не могли найти ответ. Правда, лидер все же заговорил. Он сказал «Разумеется, я счастлив». «У меня хорошая работа, девушка, которая мне нравится. И знаешь, приятель, большего я не мог бы желать. У меня есть моя гитара, у меня есть мои песни и мои друзья». А другой мальчик сказал, «Эти песни не грустны, мистер. Конечно, слушая их, люди плачут, но они не грустные. «Да», — поддержал его третий. «Дело в том, что они были написаны человеком, который знает». Кристианна нацарапал на бумаге. «Знает что?» «Ну, он просто знает». Просто знает и все. И тут подростки снова неумело заиграли на гитарах и запели молодыми, непоставленными голосами. А Кристиан направился к выходу, поскольку дождь прекратился и поскольку он прекрасно знал, когда уйти со сцены. Он повернулся и слегка поклонился в сторону певцов. Они этого не заметили, но их голоса звучали для него дороже всяких аплодисментов. Оставив их, он вышел на улицу, где уже начинали желтеть листья. Скоро они с легким, неслышным звуком оторвутся от деревьев и упадут на землю. На мгновение ему вдруг показалось, будто он слышит, как поет. Но это был всего лишь последний порыв ветра, по-сумасшедшему проносившийся между уличными проводами. Это была яростная песня, и крестьяну показалось, будто он узнал собственный голос.